Ничего. Привет, сказал Демюрг Мазукта Демюргу Шамбамбукли. Привет. Ты чего делаешь? Ничего. А, -а, -а" протянул Демюрг Мазукта. А зачем? То есть как, зачем? удивился Шамбамбукли. Чтобы потом из ничего сделать что-то. Я же «Демиург?» «Я и сам прекрасно знаю, зачем нужно ничего!» Сказал Мазукта. «Я спрашиваю, зачем ты его делаешь? Купить нельзя?» «Да где же я куплю хорошее ничего?» Возразил Шамбамбукли. «Уже в шести магазинах был. Ничего там нет!» «А ты зайди в тот, что на углу!» Знаешь, такой с черепичной крышей? А что там есть? Ничего. Правда? Честное слово. И очень качественное ничего, смею заметить. Шамбамбукли просиял. Очень хорошо. А то у меня ничего не получается. Почти. А ты из чего его делаешь? — Как из чего? — Из э, ничего. — Из ничего. Ничего не выйдет, — покачал головой мазукта Закон природы. Сначала должно быть что-то. И вот ты над ним работаешь, работаешь, стараешься, и в итоге получается... — Что? — Ничего. Шамбамбукли вздохнул. «Значит, я всё делал не так!» «Почему же ты делал так?» «Жалко! Думал, что делаю ничего себе, а вышло так себе!» «А что-то вышло?» «Да, немножко! Я сложил в ящик стола!» Мазук-то заглянул в ящик и нахмурился. «Но тут ничего нет!» «Как нет?» – подскочил Шамбамбукли. «А что же там есть?» «Да у тебя тут, приятель, настоящий хаос!» – сказал Мазукта и задвинул ящик стола. «Запомни! Ничего нельзя оставлять без присмотра! Оставишь где-нибудь на минутку – и все! Уже не найдешь потом ничего!» А я думал, ничего не исчезает никуда, по закону сохранения. Это только в сказках, отрезал Мазукта. А у нас с тобой не пойми чего.